Настал последний дебют для Карая, заискавшего уже общее сочувствие. Все постепенные впечатления для глаза исчезли при виде той заркости и быстроты, с какой он снова подоспел к Русаку и швырнул его с рубежа на соседнее жниво, но сам уже не пошел с места. Зайцем завладел озорной и, скача за ним в намах, проводил в кусты. Бедный наш Карай, сидя на месте с поднятой ногой, жалобно взвизгивал. Бацов проговорил что-то неопределенное и помчался всю прыть к своему любимцу. Мы тоже поскакали вслед за ним. Когда мы остановились, Бацов уже сидел на рубеже и держал на руках карая. Из передней лапы у него текла обильная кровь. По осмотре раны оказалось, что он сорвал передний ноготь. У пылких собак это бывает зачастую, особенно если неопытные и горячие охотники травят ими в позднюю осень по мерзлой пашне. Впрочем, сорванный ноготь — Кроме сильной боли на первых порах и двухнедельной хромоты, пока образуется молодой ноготок, худших последствий за собой не влечет. Все мы обрадовались этому незначительному случаю, тем более, что, скача за Бацовым, граф и прочие охотники полагали увидеть собаку с переломанной ногой. Подъехал Стерляткин и волею неволю начал поздравлять и приветствовать своего соперника. Но он не успел промолвить и пяти слов, как за ложбиной, послышалось отчаянное «А то его!» — и протравленный нами русак вынесся обратно из кустов по рубежу прямо к нам. Его гнал озорной, и пять новых собак, а за собаками на рьяном коне, не разбирая ни кустов, ни кочек, без шапки, поблескивая лысиной, с висками на отлете выскочил, в полном смысле слова, из болота Петр Иванович. Заяц увидел нас и вильнул в сторону. Карай воззрелся, рванулся, взвизгнул, помчался, и на том месте, где он встретил русака... Последний, лежа на боку, только потрепыхивал лапками. Карай убил его грудью. «Ого -го -го — Ого-го-го! — загудел Петр Иванович, соскакивая с лошади, в то время как озорной и его собаки накрыли убитого русака. «Отрыж, отрыж — Отрышь! Отрышь! — закричало все наше общество. Графский стремяный очутился тут же. — Отпазанчи русака и вторачивай в свои тарака! — сказал ему Трутнев. Отпазанчить, то есть отрезать задние лапки, их отдают тут же поймавшие зайца собаки. «Как это? Что такое? Я травил!» «Да это разбой, господа! Это... Я отнять насильно, пожалуй, а в противном случае я не позволю! Я... Ну что ты мелешь, не видав дело!» — перебил его Трутнев. «Ты выслушай наперед!» Все на перерыв принялись объяснять Петру Ивановичу обстоятельства дела. Он слушал внимательно и с увлечением повторял. «Он с рубежа! Опять с озорным! Фу, черт, знатно! Лихо!» — Лихо! А что я говорил вам, господа? — прибавил он, обратясь к Бакенбардам и Трутневу. — Что Карай будет дивная собака? Я это вижу по ладам. — Ну, Лука Лукич, поздравляю. Подъехали два человека Петра Ивановича и привезли отысканную в болоте шапку. Стремянный отпазничал и второчил русака. Все мы обратились к Бацову и дружно поздравляли его с полным успехом. Стерляткин тоже усердно вторил нам. Боцов, глядя на нас молча, был как-то сыновит, тих и серьезен. Он еще не успокоился и был словно в угаре, после таких сильных и дорогих охотников впечатлений, испытанных в столь короткий срок. Карай сидел подле него и зализывал больную ногу. Ерему все отделились щедро. Господа, пора нам тронуться. Времени остается немного, сказал Атукаев, глядя на часы. — Нет, о, нет, ваше сиятельство, как можно? Надо замочить лапки, а то что же это будет? Что мы за охотники после этого? — А ночевать ко мне, господа, — прибавил Петр Иванович, — я уж так распорядился. — Граф, ваше сиятельство, ночевать ко мне. И Петр Иванович, принимая от своего стремянного флягу, пропел со всеми онерами известную охотничью песню «Выпьем, други, на крови». Но выпил только Петр Иванович, прочие отказались. В верстах в пяти от места нашли мы охоту, когда мы очутились близко от экипажей, стоявших на лугу, в стороне от дороги. Из одной брыки выскочил Хлюстиков и пустился в присядку. Он был уже в своем виде, то есть пьян. — А, Петрунчик, так ты держишь слово, — произнес грозно Атукаев. — Ты хотел спать, а теперь в положении. Кто это его упочивал? — Неизвестно, — отвечал повар, стараясь держаться как можно прямее а понимаю, — продолжал граф, глядя во все глаза на своего приспешника. — Не извольте сумлеваться, васьво! Мы не токмо, что... Ничего-с! Обидно, васьво! Во, как горько, обидно! Повар застучал кулаком по груди и пригорько заплакал. — Прибрать их в фургон, — сказал граф людям.